В замковом дворе что-то поняли, снова послышались крики и команды. Несколько пуль звонко ударили в щит пушки, но было уже поздно. Рудия выбросила сноп огня, родило облако дыма, а гномы разом подскочили и заревели хором, подпрыгивая и размахивая руками. А где-то вдали грохнуло взрывом, полыхнуло силой. Послышался звон, словно нечто железное и очень тяжёлое упало на камень. Они уже волокли пушку за станины обратно во двор, освобождая проезд, а я с водительского места полез в кузов, освобождая место за баранкой Ори, уже натягивающему на бегу свои любимые шофёрские очки. Прям за совы сбили. Они все завалились, возрадовался он. Только толкнуть теперь. "Пулемёт давай", крикнул я ему, когда гном подбежал к машине. Через секунды сумка с дисками висела у меня на животе, А я пристраивал диктяря на некую рагульку с зажимами и на шарнире, которая заменяла здесь универсальную турель. Бален со своим пузатым льюисом плюхнулся справа от водителя, установив самоварную трубу пулемёта на сошки. Ларив в одно касание метнулась в кузов, пристроившись на колене за скамейкой и уложив карабин на спинку, а прямо за ней устроилась Маша, которая искомандовала: "Вперёд, я готова!" Не сразу А как и зарки покажемся. Крикнул я в ответ, а Орий врубил первую передачу. Мотор газоно взревел, заадранная вверх труба выбросила облако вонючего дыма. Зубастые бронетранспортёрные покрышки с хрустом вцепились в гальку, которая был посыпан двору стоянки, и машина решительно разгоняясь покатила в арку. Маскироваться было уже поздно, поэтому я с большим удовольствием влепил по короткой очереди в радиаторы, оставшиеся на стоянке техники. Надо было раньше моторы раздолбить. Да не успел. Все в спешке, все в спешке. Рев мотора ударил в арки по ушам. И когда защитная решетка перед покатым капотом газона оказалась в замковом дворе, Маша сделала жест рукой, словно отгоняя муху, летавшую над ней. И нас накрыл прозрачный, искрящийся местами купол. Ударили в нас со всех сторон. Со стен, из-за углов, из окон. с боя и каземата в башне сеньора с надвратного барбикана, откуда угодно. Купол завыл под клевками пуль, рассвел яркими вспышками, как фейерверк. Но ни одна пуля нас не задела. Ну и мы не стреляли, потому как щит двусторонний, можно и рикошетом получить. Машина лихо проскочила через просторный, мощенный каменными плитами двор, Ретрмазила у ворот, прогрохотав колёсами по валяющимся на земле железякам, бывшим раньше воротными запорами, упёрлась могучим бампером с лебёдкой в створки. Как раз посередине взревело, и створки со скрипом и стоном разошлись в стороны. Щит мигнул, и по газ тяжко вздохнула Маша, а мы, обдирая краску с бортов, протиснулись наружу и, надав, рванули прочь из замка. На второй щит у Маши сил не хватило уже. Единственное, что она сделала, это бросила на башню тёмный комок болотного тумана, того самого, чем она прикрывала нас Лари от буйствующей ракшасы. Там, словно беззвучный взрыв, раздался. Башня скрылась с боя и до подошвы в мутном сером облаке, а наша волшебница просто завалилась назад, подхваченная демонессы. Из носа у неё потекла тонкая струйка крови, которую Лариза Ботлево стёрла, непонятно откуда взявшимся у неё в руке носовым платком. Я же прижав приклад пулемёта к плечу, старался удерживать в прицеле крепостные ворота. И не зря, через минуту оттуда вылетели два Виллиса, которые рез ворванулись в погоню за нами. В каждом тоже стояло по пулемётику за турелью, и они сразу же открыли огонь. Пусть не точно, дорога-то ухабиста. И у нас над головой за свистели воробьями пули. Ударила с парка пулемётов с башни, но наугад и чуть не угодила по своим. Задняя машина даже вынуждена была так шарахнуться от очереди, что встала на два колеса и едва не перевернулась. Слева замельтешили брёвна деревенского честакола. Немолодой бородатый караульный бросился с вышки вниз, выронив свою одностволку. Какая-то лошадь, впряжённая в телегу, с отчаянным ржанием понеслась от нас. Гора пустых корзин посыпалась на дорогу. Возница с криками побежал в сторону деревенских ворот, призывая себе в помощь всех светлых богов. Переходившая дорогу стайка гусей шарахнулась во все стороны. Лишь их вождь, огромный серый гусак с оранжевым клювом, погнался за нами, раскинув крылья и погиб смертью храбрых, угодив под преследующую машину. Лишь перья взлетели. Справа открылся вид на поле, по которому бежала вдаль стайка сельских дев, Визжая, сверкая голыми грязными пятками, затем какой-то мужик, до да глаз заросший бородой, ветший в поваду лошадь, впряжённую в телегу, гружённую дровами, обложил нас последними словами и тут же бросился в канаву, когда над головой у него прошла очередь из пулемёта преследователей. На дороге было людно, видать население двух деревенек, прилегающих к замку, высыпало за чистокол, привлечённое отчаянной польбой во владениях их повелителя. И никак не ожидали нашей бешеной погони. Я даже боялся стрелять в ответ, опасаясь угодить в паникующих крестьян. Они-то уж точно ни в чём не виноваты и к нашим разборкам никаким бокам. Опять поворот налево, направо. Деревни скрылись за холмами, вокруг замелькали выгоны для скота, местами огороженные жердями. Тут же с двух сторон отдельными всплесками зелёного на дорогу начал наваливаться лес, возвращавший нам эхом рёв нашего мотора. песок лесной почвы летел из-под колес. Снова мы оказались в зоне огня преследователей и снова нас обстреляли. Пули прошли совсем в притирку. Я ответил серии коротких очередей в ответ, целясь в машины, но ни в кого не попал. Лишь выбил фонтанчики пыли. Дальше склон холма скрыл нас от погони, но вскоре машины вынурнули из-за поворота. Одна моя очередь все же хлестнула по головной машине, я даже видел, как из нее выбило искры. И один дружинник вывалился на дорогу, покатился в кювет. Оттуда тоже заработали пулеметы. Строчка фонтанщиков хлестнула кнутом по дорожной пыли справа от нас. Затем задний пулемет противника заткнулся, когда передняя машина перекрыла ему сектор обстрела. Ори еще притопил педаль газа. Мотор заревел, как попавший в ловушку тур-ящер, но существенного ускорения мы не добились. И так гнали почти на пределе, пользуясь тем, что грунтовка была ровной. Валенс схватил Люис с капота, хотел перелезть ко мне, чтобы отбиваться в два ствола, но я заорал, чтобы он даже не думал об этом. Чёрт знает, кто покажется нам навстречу, и как в хрустальный шар глядел. Через несколько секунд из-за очередного поворота нам навстречу выехал точно такой же мул, да ещё и с полковой пушкой на прицепе. Расчёт орудия сидел спинами друг к другу в кузове, рядом с водителем красовался сержант, командир, который замахал руками, призывая нас остановиться. К нашему счастью, причина стрельбы в замке оказалась им не осна, а мы неслись им навстречу на их же машине, да ещё и с заметным гербом сеньора на капоте, секира межвоздетых драконьих крыльев. Поэтому когда Балин влупил по ним из пулемёта, они никак такой подлости не ожидали. Лишь командир выкатил глаза на лоб, разглядев в хозяйской машине непонятную публику в разномастной одежде вместо пехотинцев в камуфляжных сюркотах. Их машина свернула в сторону, завалившись в кювет одним боком. Передок с орудием подпрыгнул и тоже опрокинулся. А я даже успел бегло обстрелять копошащуюся там людскую кашу короткими очередями. К сожалению, создать помехи преследователям не получилось. И оба козла несли следом. Спасало нас лишь то, что эти кургузые машинки на жестких рессорах показывают чудеса прыгучести на самых скромных неровностях. Даже такие, как этот мул, глотают, не замечая. Но любому везению рано или поздно должен прийти конец, и какая-то из очередей, щедро выпускаемых нам вслед из двух Льюисов, должна была угодить в нас. Дикий всплеск радости, после чего я похвалил себя за предусмотрительность. Обстрел машин на стоянке и для Виллисов бесследно не прошел». Главная машина сначала отчаянно запарила, а затем резко остановилась. Движок клина поймал, судя по тому, как её поволокло. Задняя ловко богнула её и продолжила преследование, хоть и отстав немного, на несколько десятков метров. "Гори, как будет поворот, сразу за ним прижмись внутрь и останови машину", крикнул я. "Иначе они нас до самой великой будут гнать". "Понял!", проорал Гном. Я сменил диск на полный ухватился по основательней, затем крикнул Балину: "Они наверняка мимо нас проскочат, так что будь готов лупить до последнего патрона". "Понял!" рявкнул тот, придя в воинственный настрой после расстрела машины с артиллеристами. Осредной поворот ждать тебя не заставил. Опять склон холма дорогу обошла его, изогнувшись очередной петлёй. Йорий так затормозил, что газон пошёл юзом и чуть не развернулся. Но остановиться мы успели ровно к тому моменту, как небольшой вездеход, забывая мотором, вылетел из-за поворота. И я увидел, как испуганно расширились глаза сидящих там дружинников, и завёл долгую на весь диск очередь по ним, наровя бить не в машину, а в сидаков. Главное, у них поступил верно, успел толкнуть водителя требуя от того скорости, чтобы проскочить мимо нас. Остановиться было вообще самоубийством, их пулеметчик никак не успевал даже открыть ответный огонь, в то время как я уже держал их в прицеле. И это даже могло бы сработать, но при двух условиях, если бы я хуже стрелял и если бы эстафету обстрела их машины не принял Балин. Я видел, как пули хлестнули по людям, как завалился на бок пулеметчик, как ударило искрами, словно от электросварки, от турельной трубы». Как машина завеляла, а затем утробно загрохотал Юис, и новая струя пуль ударила в них, уже выскочивших из моего сектора обстрела. Не ждём ничего, заорал я, снова меняя диск на последний полный. Ходу отсюда. Два раза повторять не пришлось, и наша машина рванула с места. Замелькали деревья с двух сторон, летел песок из-под колёс, нас раскачивало, как в лодке в шторм, в поворотах заносило, но Ори как и подобает истинному гному, да ещё и шофёру, уверенно держал автомобиль на курсе. Мы расслаблялись понемногу, видя, что нас не преследуют. Время от времени попадались одинокие хутора, работавшие крестьяне смотрели на нас след с лёгким недоумением. Куда это мы так несёмся? Стрельбы они уже не слышали далеко. Но лишь по истечении примерно часа я поверила окончательно в то, что мы оторвались. Единственным беспокойством для меня оставалось положение того отряда, что садил нас в убежище, поскольку колдуны в нём были и открыть портал куда-то в окрестности замка они бы сумели. Поэтому, когда мы пересекли по деревянному мостику узкую лесную речушку, я потребовал остановить машину и согнал с неё всех. Машу пришлось поддерживать под руки, но всё же она начала переходить в чувство, причём очень быстро, на удивление. Причину я заметил сразу. Лари была при ней безотлучно, и вдвоём они сумели наладить перекачку силы в нашу колдуню из того самого аккумулятора, который Тифлингеса прихватила в подвалах замка. Вот ведь умница. Проверь машину на мои очки, сказала Маша, у которой на бледном лице даже начал появляться первый румянец. Наверняка должны быть. Для этого и встал Пока гномы начали быстро набивать пулемётные диски, и по моей просьбе магазин к моему карабину, я ходил вокруг машины, пытаясь ощутить какие-нибудь токи силы. И не зря, пришлось даже отвинчивать от пола основание турели, чтобы извлечь оттуда маленький костяной шарик-маяк, по которому толковый волшебник вполне мог засечь, где мы находимся. Балин взялся прикручивать снятую железяку на место, а я закинул маячок в речку. «Нет лучшего экрана для волшбы, чем проточная вода». «На конь!» – скомандовал я по кавалерийской привычке и полез в кузов газона. «Мы поехали дальше, хоть уже и помедленней». Маша сидела самостоятельно, сжимая в кулачке шарик аккумулятора. Ларри выглядела спокойной, но мрачной, сидя с карабином на коленях. «Думаю, что основное объяснение по поводу их поединка с Иганом между нами впереди. Ладно, об этом потом». Сейчас же мысли должны быть совсем о другом. Определить, в какую сторону мы направляемся, труда никому не составляет. Дорога-то из замка одна, так что послать погоню не так уж трудно. В направлении при всём желании не ошибёшься. Какое-то время уйдёт на ремонт машин, это верно. Недаром погнали за нами всего два виллиса, остальные наверняка не смогли с места тронуться. И дорога не слишком петляет по местности, несмотря на обилие поворотов. Основной маршрут стремится к прямой, а это значит, что какой-нибудь отряд конницы не сможет перехватить нас, срезав путь лесами или там холмами. Опасаться нам следует лишь какого-нибудь отряда, находящегося с этой стороны, с которым сумели связаться. А ещё впереди нас, наверняка, ждёт застава как с этой стороны, так и со стороны следующего княжества, которая может быть тому как дружественным, так и враждебным. Если дружественное, то ещё сложнее. Нам и дальше придётся прорываться. Ори, окликнул я водителя. Ты места узнаёшь? Примерно, ответил он. По гербу, судя, были мы в замке Асвимара, а значит, вёрст на 300 к западу от Лесного хребта. Он с нашими родами торговли вёл, так что знаю, о чём говорю. И кто этот Асвимар? уточнил я. Орих мыкнул и потом сказал: "Барон такой, с придурьью". Вечно со всеми в ссоре и вечно от него проблемы. То у соседа пытается какие-то угодья отхватить, то вдруг пошлины для проезжих введут. Ни человек был, а коготь в заднице для всех. От чего у него дальний родственник в наследниках, а двоих сыновей положил в междуусобицах. Ага, хорошая новость. В таком случае мы могли бы даже надеяться, что за границы баронства нас преследовать не будут. А через заставу прорвёмся, тут сомнения нет. На таких заставах больше двух-трёх копий бойцов и не служить никогда. Их дело шлакбаум поднимать, до да пошину в мелкой монете собирать. Но ну и следить, чтоб шлакбаум не украли вместе с караулкой. Великих бойцов на такие места никогда не ставят. Таможенники скорее, чем солдаты. А с той стороны, куда мы едем, чьи владения? Это надо разобраться ещё, куда мы едем, ответил Балин. Бывал я в этих краях, теперь узнаю. Дальше развилка будет. На ней малая дорожная застава. Одна дорога пойдет на север, и так постепенно до Белара можно добраться. Вторая дорога свернет к северо-востоку и пройдет через баронство Горм, и затем упрется прямо в лесной хребет, в наше владение. Интересно. В принципе, что в одну сторону, что в другую, нам все подходит. Гноми и владения нам в самый раз. И Белар тоже годится. Он Твери не враг, а даже наоборот». «А если на север, то куда попадем сначала?» «Мерландская марка, а затем озерный край», — ответил Балин и продолжил стишком. «Озерный край, на дорогах не зевай. С другой стороны, в тех краях, кроме местного жулья, до нас никому дела нет. От разбойников отбиться можно, а властям на всех плевать». «А что в Мерландской марке творится? В смысле отношения с Асвимаром?» — поинтересовался я. «А что?» «Ну, как у таракана с птицей!» – отмахнулся гном. «Не любит его никто. Видать, потому и с личем связался, что надеялся сильнее стать, и с соседями грызся. Ну, кое в чем и стал. Самозарядные винтовки, даже гранатометы. Такое мало у кого есть в сеньорских дружинах. У нас свои войны, а тут свои намечались, наверное. Интересно, а после гибели сеньора Освимара что с его баронством случится?» Наследника ведь нет, прихапает кто-то из соседей. А до развилки далеко?» Балин задумался, заскреб в затылке, потом ответил. «Да, верст с полсотни, не больше», затем добавил. «Там застава маленькая, копья два, мостовую пошлину собирают. Одни винтовки, ни пулеметов, ничего другого у них нет». «Ладно, с этим мы справимся. Главное, заранее решить, куда направляемся». По большому счёту, любое направление годится. У гномов передохнуть можно, а потом без Ори и Балина. Стоп. Чего это я за них решаю? Господа гномы, а вам куда удобнее направляться? Пограничный знам отдела, отозвался Ори. Старейшина нас оттуда послал, туда вернуться и должны. И машину проверить надо, вдруг залезла. А если нет, так надо новую покупать. «Денег теперь должно хватить, если поторговаться, а то поставят дома в механике, гайки крутить и к рулю не допустят». «Верно», — подтвердил Балин. «Нам бы в пограничной». «Ларри», — окликнул я Демонессу, — «в Белар», — коротко отозвалась она. «Злая явно. Ладно, потом побеседуем. Палач Ордена, ешь ее духи темные. Мне тоже есть что сказать. А вот Белар по пути через озерный край». Места там лихие и беззаконные, но проскочить вполне можно. Даже самим у нас всё же два пулемёта, и волшебница со мной в обнимку сидит. А может и вовсе дождаться каравана, как там принято кататься, да с ним проехать? Маша, как думаешь? чуть тряхнул за плечи, прижавшуюся ко мне колдуню. Я с тобой, слегка пожала она плечами. Но думаю, лучше на Билар. Вот и решено, кивнул я. После чего окликнул Балина: "Сумеешь заранее предупредить о заставе?" "Конечно", кивнул он. "Они сами предупреждают за версту, чтоб, значит, дингу уготовили". Дальше ехали в молчании. Разве что Маша что-то напевала себе под нос с заметным удовольствием, вытягивая силу из аккумулятора. Для неё колдуни это вроде массажа души, наверное. Машина шла ходка, лес был полон птичьего пения, воздух просто опьянял. И я даже забыл, что мы час назад выскочили из самого отчаянного боя в моей жизни, в котором с самого первого момента всё висело на волоске и на расположении богов удачи к нашей судьбе. И что мы из всего этого вынесли? Немножко выводов.